Глава 10. 12 декабря, четверг, утро. Дорогой дневник, чего же мы достигли после недели работы? За нашими тремя подозреваемыми мы наблюдаем почти непрерывно в течение шести или семи дней. В итоге мы имеем отчет о действиях миссис Флауэрс, которая большую часть времени проводит у себя в подвале. Короче, мы почти ничего не выяснили. Стефан сказал, что Аларих пару раз встречался с директором, но ему не удалось подойти близко и послушать, о чем они говорили. Мэры и Бони распустили слухи о том, что все домашние животные, а не только собаки, могут быть опасны. Им даже не пришлось особенно стараться. Жители городка и так готовы впадать в панику по любому поводу. Кстати, сообщали, что животные еще несколько раз нападали на людей, но непонятно, можно ли воспринимать эти сообщения всерьез. Какие-то подростки издевались над белкой, она их укусила. Домашний кролик Массесов оцарапал их младшенького сына. Старая миссис Кумбер видела у себя в саду двух медноголовых змей, хотя они, по идее, должны в это время года находиться в спячке. Единственное, что вызывает подозрение, это нападение на ветеринара, который ухаживал за собаками на карантине. Несколько собак на него набросились, остальные просто повыбегали из вольеров». После этого они просто пропали. Люди, по-моему, не сильно расстраиваются и надеются, что собаки сдохнут с голоду в лесу. Но я сомневаюсь в этом. Все время валит снег. Снегопад не усиливается, но и не прекращается. Столько снега никогда раньше не было. Стефан беспокоится по поводу завтрашнего праздника. Расследование не сдвинулось с мертвой точки. Никто из подозреваемых не был рядом в тот момент, когда произошло нападение у Массосов, миссис Кумбер или в карантине. Мы ни на йоту не продвинулись в поисках другой силы. Собрание собрании у Алариха сегодня вечером Мередит считает, что нам надо туда пойти. Я не знаю, что еще можно сделать. Дамон вытянул длинные ноги и вальяжно заговорил обводя взглядом амбар. «Да нет, я не думаю, что это опасно. Я просто понять не могу, чего вы этим пытаетесь добиться». «Я тоже не понимаю», призналась Елена. «Но у тебя есть другие идеи?» «Ты имеешь в виду идеи относительно того, куда потратить свое время?» «Да, твои варианты». Елена сделала ему знак рукой, и он смолк. «Я имею в виду, что мы можем сделать полезного, пока Роберта нет в городе, а миссис Флауэрс сидит в своем подвале». Хором закончила несколько голосов. «А мы сидим, сложа руки здесь. Хоть у кого-нибудь есть идеи?» Голос подала Мередит. «Если вы так переживаете, что это опасно для меня и Бонни, то почему бы нам не пойти всем вместе? Вы можете спрятаться на чердаке, и если что-то случится, мы сможем позвать вас на помощь». — Я вообще не уверена, что кому-нибудь придется звать на помощь, — вмешалась Бонни. — Ничего не случится. — Может быть. Но, береженого, бог бережет, — возразила Мередит. — Ну и что вы об этом думаете? Елена медленно кивнула. — Есть смысл так и поступить. Она оглянулась в поисках протестующих, но Стефан только пожал плечами, а Даман пробормотал что-то, от чего Бонни рассмеялась. — Тогда решено. — Пошли. На улице их встретил неизменный снегопад. «Мы с Бонни можем поехать на моей машине», — сказала Мередит, — «а вы трое». «Ничего, ничего. Мы сами доберемся», — хищно улыбнулся Дамон. Мередит равнодушно кивнула. «Когда девчонки ушли?» Елена про себя подумала, что Мередит странным образом никогда не попадала под обаяние Дамона. Его чары на нее просто не действовали». Она собиралась сказать, что голодна, когда Стефан обернулся к Дамону. «Ты можешь не отходить от Елены ни на шаг все время?» «Само собой», — приветливо улыбнулся Дамон, — «а что?» «Потому что, если ты будешь все время с ней, вы можете пойти вдвоем, а я к вам потом присоединюсь». «Мне нужно кое-что сделать, но это ненадолго». У Елены сладко потеплело в груди. Он пытался проявлять доверие к своему брату. Она одобрительно улыбнулась Стефану, но тот отвел ее в сторону. «Что такое?» «Я сегодня получил записку от Кэролайн. Она попросила встретиться в школе перед собранием у Алариха. Она сказала, что хочет извиниться». Елена была открыла рот, чтобы съязвить по этому поводу, но потом раздумала. «По слухам, Кэролайн последнее время была совсем плоха. Может быть, Стефану полегчает, если он с ней поговорит?» «Но тебе-то не за что извиняться», — возразила она ему. «Она сама виновата во всем, что с ней случилось. Ты уверен в том, что она даже не подстроит никакой гадости?» «Да, во всяком случае, у меня осталась сила, чтобы защититься. Я встречусь с ней, и мы можем пойти к алариху вместе». «Будь осторожен», — сказала Елена ему вслед, когда он растворился в вечернем снегопаде. Чердак был таким же, каким она его помнила темным пыльным и забитым всяким таинственным хламом покрытым клеенкой дамону который с комфортом вошел через переднюю дверь пришлось открыть ставни и впустить ее через окно они уселись бок о бок на старый матрас и стали вслушиваться в голоса доносившиеся снизу я могу подсуетиться насчет более романтичной атмосферы проворковал дамон брезгливо снимая паутину с рукава ты не хочешь не хочу шикнула Елена. «Не шуми». Все это было похоже на игру. Надо было ловить обрывки разговоров, соединять их в единое целое, сопоставлять голоса и лица. А потом я сказала, что мне все равно, сколько у тебя прожил длиннохвостый попугай, избавься от него или я пойду на снежный бал с Майком Фелдманом. А он ответил. Слухи о том, что прошлой ночью была разгрыта могила мистера Танера. «Ты слышала, что все, кроме Кэролайн, выбыли из соревнований за звание королевы снежного бала? Тебе не кажется, что...» «Мертва, но я тебе говорю, я видела ее, мне не приснилось. На ней было такое серебристое платье, а волосы светили золотым светом и развивались». Елена изумленно посмотрела на Дамона, потом на свою черную одежду. Он оскалился. «Романтизм делает из людей моральных уродов». «Лично мне кажется, что тебе лучше всего в черном». «Серьезно?» – прошептала она. «Вообще, ей было удивительно спокойно с Дамоном все эти дни. Она спокойно сидела, позволяя разговорам проникать в сознание, почти потеряв счет времени. Потом она услышала знакомый голос и гораздо ближе, чем все остальные. «Хорошо, хорошо, я иду. Хорошо». Они с Дамоном переглянулись и вскочили на ноги, когда дверная ручка зашевелилась. На чердак проскользнула Бонни. Мередит сказала мне подняться. Я не знаю, зачем. Она села на уши Алариху, и это надолго. Она плюхнулась на матрасы. через некоторое время Елена опустилась рядом. Она начинала жалеть, что здесь нет Стефана. К тому времени, как открылась дверь и вошла Мередит, она уже практически рвала на себе волосы от отчаяния. «Мередит, что происходит?» «Ничего». «По крайней мере, ничего серьезного». «А где Стефан?» Щеки Мередит подозрительно горели, а в глазах было странное выражение, как будто она пыталась постоянно контролировать что-то. «Он подойдет позже», — начала Елена, «но Дамон перебил». «Это тебя не касается». «А кто к нам поднимается?» «В каком смысле кто поднимается?» вскочила Бонни. «Спокойно» тихо сказала Мередит, вставая у окна, как бы закрывая его. «А она ведь боится», — подумала Елена. «Все в порядке!» — крикнула Мередит, открылась дверь, и вошел Аларих Зальцман. Елена даже не поняла, что сделал Дамон. Одним движением он поймал ее за кисть и толкнул к себе за спину, одновременно двигаясь на Алариха. Потом замер, припав к земле, готовый к атаке. «Не надо!» – страшно закричала Бонни. Она кинулась на Алариха, который отшатнулся от Дамана. Он почти потерял равновесие и лихорадочно шарил за собой в поисках двери, одновременно другой рукой пытаясь нащупать брючный ремень. «Хватит!» – закричала Мередит. Елена увидела, как топорщится куртка Алариха и поняла, что там пистолет. Она опять перестала понимать, что происходит. дамон отпустил ее и схватил за руку Алариха. Потом Аларих оказался на полу, изумлённо мотая головой, а Дамон начала опустошать обойму пистолета. «Я же говорила, что это глупо, и он тебе не понадобится», — сказала Мередит. Елена поняла, что держит её за руки. Наверное, она пыталась не дать ей помешать Дамону, хотя точно не помнила. «Эти фиговины с деревянными наконечниками меня уже достали. Ими же можно кого-нибудь задеть», — проворчал Дамон.